Глава 11. Когда гости разъехались, я вернулся в залу, где Сэмюэл на приставном столике смешивал бренди с содовой. Миллиди и мисс Рэтчел вышли из гостиной в сопровождении двух джентльменов. Мистер Годфри взял бокал с бренди и содовой, мистер Фрэнклинг ничего не взял. Он опустился на стул со смертельно усталым видом. Все эти разговоры за ужином, видимо, его порядком измотали. Миледи повернулась пожелать всем спокойной ночи и наткнулась взглядом на алмаз нечестивого полковника, сиявший на груди ее дочери. «Рэчел», — спросила она, — «где ты собираешься держать алмаз этой ночью?» Мисс Рэчел пребывала в прекрасном настроении, побуждавшим ее, как это часто бывает с юными девушками, распаленными массой волнующих событий, говорить всякие глупости и при этом настаивать на их истинности. Сначала она заявила, что не знает, куда девать алмаз. Потом сказала, положу на туалетный столик вместе с остальными причиндалами. Тут же вслух подумала, что алмаз сам по себе светится и будет ночью пугать ее своим лунным блеском. Наконец вспомнила, что в ее кабинете есть индийский шкафчик. И немедленно решила положить алмаз именно в него. Пусть, мол, два земляка проникнутся красотой друг друга. Мать Рэчел, потеряв терпение от потока глупостей, остановила ее. «Милая моя, твой индийский шкафчик не запирается. Господи, мама!» — воскликнула мисс Рэчел. «Мы что, в гостинице? Или в доме есть воры?» Оставив эксцентричный ответ дочери без комментариев, Миледи пожелала джентльменам спокойной ночи. Повернувшись к мисс Рэчел, она поцеловала ее. «Почему бы тебе не отдать алмаз на хранение мне?» – спросила Миледи. Мисс Рэчел отреагировала так, как десятью годами раньше отреагировала бы на предложение забрать у нее новую куклу. Миледи поняла, что дочь сегодня не переспорить. «Завтра утром, Рэчел, первым же делом приходи в мою комнату. Я должна тебе кое-что сказать». С этими словами Миледи медленно вышла, занятая своими мыслями, и явно недовольная их направлением. После нее спокойной ночи пожелала мисс Рэчел. Она сначала пожала руку мистеру Готфри, стоявшему на другом конце зала и разглядывавшему картину, затем повернулась к мистеру Френклину все еще понурой и молчаливо сидящему в углу. Что они говорили друг другу, я не слышал. Однако, стоя у старого большого зеркала в дубовой раме, я хорошо видел ее отражение, и как она достала из-за корсажа медальон, подаренный мистером Френклином, и что-то быстро ему показала, причем с улыбкой, которая явно выходила за рамки простой вежливости. Я подумал, что Пенелопа, возможно, была права насчет того, кого юная леди избрала предметом своей благосклонности. Очнувшись от созерцания мисс Рэчел, мистер Френклин перевел взгляд на меня. Его настроение, постоянно перескакивавшее с предмета на предмет, успело перекинуться на индусов. «Беттерадж», — сказал он. «Я почти склоняюсь к мысли, что принял слова мистера Мерту это, сказанные во время прогулки по саду, слишком всерьез. Уж не решил ли он попугать нас одной из своих дорожных баек? Вы действительно собираетесь спустить собак?» Я сниму с них ошейники, чтобы свободно бегали по двору, если почуют что-то неладное. Ну хорошо, утро вечера мудренее. Я вовсе не хочу тревожить тетушку без уважительной причины. Спокойной ночи. Когда он кивнул мне и взял свечу, чтобы идти наверх, мистер Фрэнклин выглядел настолько измученным и бледным, что я предложил ему пропустить на ночь стаканчик бренди с водой. Мистер Готфри, подошедший с другого конца залы, меня поддержал. Он тоже по-дружески посоветовал чего-нибудь выпить. Я упоминаю здесь об этих мелочах, так как после всего увиденного и услышанного в течение дня мне было приятно наблюдать, что обоих джентльменов связывали прежние добрые отношения. Их словесная перепалка, подслушанная пенелопой в гостиной, и соперничество за место в сердце мисс Рэчелл, Очевидно, не посеяли между ними серьезной вражды. Напротив, оба вели себя примирительно и по-светски. Люди высокого положения отличаются от людей, его не имеющих, именно тем, что менее сварливы. Мистер Фрэнклин отказался от бренди с водой и поднялся наверх вместе с мистером Готфри, их комнаты находились рядом. На лестничной площадке то ли кузен уговорил его, то ли сам по обыкновению передумал, Он крикнул мне вниз. «Пожалуй, пришли в мою комнату бренди с водой. Вдруг захочется ночью». Я отправил напиток с Симуэлем, а сам пошел спускать собак с цепи. Обе с ума сходили от восторга, что их выпускают в такой поздний час и прыгали на меня, как щенята. Однако дождь быстро охладил их пыл. Они полокали воды из лужи и спрятались обратно в конуру. Возвращаясь к дому, Я заметил в небе признаки прояснения погоды. Но пока что дождь шел не переставая, и почва превратилась в сплошную кашу. Мы с Самюэлем обошли весь дом и заперли, как обычно, все двери. Я лично все проверил, не полагаясь на помощника. Когда между полуночью и часом ночи я упокоил свои старые кости на кровати, все было надежно заперто. Дневные треволнения, видимо, выбили меня из привычной колеи. Как бы то ни было, меня той ночью одолел недуг, мучивший мистера Френклина. Заснул я только к рассвету. Всё время, пока я лежал без сна, в доме стояла гробовая тишина. Ни звука, лишь шелест дождя до да вздохи поднявшегося к утру ветра. Примерно в половину восьмого я проснулся и открыл окно навстречу прекрасному солнечному дню. Часы пробили восемь. Я собрался выйти и посадить собак на цепь, как вдруг услышал на лестнице шелест юбок. Я обернулся. Мне навстречу, как безумная, неслась пенелопа. «Отец!» — вскричала она. «Ради бога, быстрее поднимайся наверх! Алмаз пропал!» «Ты в своем уме?» — спросил я. «Пропал!» — повторила пенелопа. «Никто не знает как. Ступай, сам увидишь!» Дочь потащила меня за собой в гостиную юной госпожи, находившуюся напротив ее спальни. На ее пороге почти такая же белая, как пеньюар, стояла мисс Рэчел. И там же индийский шкафчик с распахнутыми дверцами. Один из ящичков был до отказа выдвинут наружу. «Смотри!» — воскликнула Пенелопа. «Я сама видела, как мисс Рэчел вчера вечером положила алмаз в этот ящик. Я подошел к шкафчику, ящик был пуст». «Это правда, мисс?» — спросил я. Сама, не своя, чужим голосом, мисс Рэчел ответила, слово в слово повторив фразу моей дочери «Алмаз пропал». Сказав это, она скрылась в спальне и заперла за собой дверь. Не успели мы опомниться, как, услышав в кабинете дочери мой голос и решив проверить, что здесь происходит, вошла миледи. Узнав новость о пропаже алмаза, она буквально окаменела. Миледи прямиком направилась к спальне дочери и потребовала впустить ее. Мисс Рэчел отперла дверь. Волна тревоги, охватив весь дом как пожар, докатилась до обоих джентльменов. Первым из своей комнаты вышел мистер Годфри. Узнав о происшествии, он всего лишь озадаченно развел руками, что не говорило в пользу природной силы ума. «Мистер Фрэнклин, на чью светлую голову я рассчитывал, Услышав новости, казался таким же бесполезным, как и его кузен. Удивительно, но он в кои то веки, как следует выспался. Непривычное обилие сна по его собственному признанию немного притупило его ум. Однако после того, как он проглотил чашку кофе, которую по иностранному обычаю всегда выпивал за несколько часов до завтрака, в его мозгах наступило просветление. Светлая голова взяла верх, И мистер Фрэнклин решительно и находчиво взялся за дело следующим образом. Во-первых, он созвал слуг и распорядился, чтобы они оставили все двери и окна нижнего этажа, за исключением парадной двери, которую я уже открыл, в том состоянии, в каком мы их оставили, заперев на ночь. Затем посоветовал кузену и мне хорошенько убедиться, что алмаз случайно не упал и не закатился куда-нибудь, например, за ящики в шкафчике или под стол, на котором стоял шкафчик. Когда мы обыскали эти места и ничего не нашли, а Пенелопа, отвечая на его вопросы, повторила то немногое, что рассказала мне, мистер Фрэнклин предложил расспросить мисс Рэчел и отправил мою дочь постучать в дверь ее спальни. На стук вышла Миледи, она прикрыла дверь за собой. В ту же минуту мы услышали, как мисс Рэчел запирает ее изнутри. «Хозяйка дома вышла к нам в совершенной растерянности и расстройстве». «Пропажа алмаза, очевидно, сильно потрясла Рэчел», сказала она, отвечая мистеру Френклину. «Моя дочь, как ни странно, избегает говорить о ней даже со мной. Вы не можете ее сейчас видеть». Усугубив наше замешательство рассказом о мисс Рэчел, Миледи с некоторым усилием вернула себе прежнее самообладание и приступила к действиям с прежней решительностью. Полагаю, иного выхода нет, спокойно сказала она. Так или иначе придется вызывать полицию. И первым делом подхватил мистер Френклин: "Полиция должна задержать индийских фокусников, выступавших здесь вчера вечером". Миледи и мистер Годфри, не зная того, что было известно мистеру Френклину и мне, опешили и посмотрели с удивлением. "Сейчас нет времени для объяснений", продолжал мистер Френклин. «Могу лишь уверенно сказать, что алмаз похитили индусы». «Дайте мне рекомендательное письмо», — обратился он к Миледи. «К мировому суде во фризинг -холле. Достаточно указать, что я представляю ваши интересы и пожелания, и я тут же поскочу туда. Шанс поимки воров тает с каждой упущенной минутой». Примечание. Верх, похоже, на время взяла сильная сторона мистера Фрэнклина, то ли французская, то ли английская. «Вопрос только надолго ли?» Он положил перо, чернила и бумагу перед тетей, которая, как мне показалось, написала письмо без особой охоты. Если только забыть, что пропала драгоценность стоимостью 20 тысяч фунтов, то, учитывая отношения Миледи к покойному брату и сомнения в искренности его подарка, она, несомненно, с тайным облегчением отпустила бы воров с лунным камнем во Освояси. «Я отправился с мистером Френклином, на конюшню, воспользовавшись возможностью, чтобы по дороге спросить, каким образом у индусов, которых я подозревал в краже столь же проницательно, как он, получилось забраться в дом. Один из них мог прокрасться в зал, воспользовавшись неразберихой, во время отъезда гостей, предположил мистер Френклин, и сидеть под диваном, пока моя тетя и Рэчел обсуждали, где оставить алмаз на ночь. Достаточно было дождаться, пока в доме все стихнет, и без помех забрать алмаз из шкафчика. С этими словами он приказал Груму открыть ворота и ускакал. Иного разумного объяснения, похоже, просто не существовало. С другой стороны, как вору удалось выбраться из дома? Когда я пришел утром открыть парадную дверь, она была заперта и засов был задвинут. Такими я оставил их прошлой ночью. Точно так же были заперты все остальные окна и двери, что говорило само за себя. А собаки? Допустим, вор выпрыгнул из окна второго этажа. Как он мог обмануть собак? Принес с собой отравленное мясо? Стоило сомнению закраться в мою голову, как обе собаки бегом выскочили из-за угла, кувыркаясь на мокрой траве, в таком прекрасном настроении, что мне стоило немалых усилий их успокоить, и снова посадить на цепь. Чем больше я поворачивал объяснение мистера Френклина в уме, тем менее удовлетворительным оно мне казалось. Мы все позавтракали. Что бы ни случилось в доме, грабеж или убийство, завтрак никто не отменял. После завтрака миледи прислала за мной. Я был вынужден рассказать ей все, что до сих пор скрывал об индусах и заговоре. будучи женщиной десятка, Она быстро преодолела первоначальный испуг от услышанного. Ее ум, похоже, куда больше занимала дочь, чем негодные язычники и их заговор. «Вы же знаете, какая необычная девушка Рэчел и как сильно ее поведение отличается от поведения сверстниц», — сказала Миледи. «Однако я впервые вижу ее такой отчужденной и замкнутой. Потеря алмаза буквально помутила ее рассудок. Кто бы мог подумать, что ужасный алмаз успеет настолько заворожить ее за такое короткое время? Действительно странно. Мисс Рэчел, когда еще была девочкой, не сходила с ума по всяким цацкам и игрушкам, как это делали ее одногодки. А подишь ты, заперлась и безутешно сидит в спальне. Справедливо, однако, заметить, что происшествие выбило из привычной колеи не только ее. Например, мистер Эдди, профессиональный угодник, вдруг совершенно растерял свои способности. В отсутствие аудитории и не имея шанса использовать свой опыт обращения с расстроенными женщинами для утешения мисс Рэчел, он бесцельно и неспокойно бродил по дому и саду. После того, как в доме случилось несчастье, он никак не мог решить, что ему делать: избавить семью от забот о нём как о госте или не уезжать в надежде на хотя бы маленький шанс принести хоть какую-то пользу. Он, в конце концов, решил, что последнее в обстановке семейной беды, пожалуй, будет уместнее и тактичнее. Тяжкие обстоятельства испытывают человека на прочность. Мистер Готфри под испытанием обстоятельств оказался не так прочен, как я думал. Служанки же, за исключением Розанны Спирман, державшейся особняком, Прибегли к обычному средству слабого пола при столкновении с необычным, шептанию кучками по углам и подозрительным взглядом по сторонам. Признаться, я и сам нервничал и находился не в духе. Проклятый лунный камень все перевернул с ног на голову. Мистер Френклин вернулся к одиннадцати утра. За время после его отъезда решительная сторона его натуры под давлением обстоятельств по-видимому, отступила на задний план. Ускакал он галопом, вернулся шагом. Уезжая, звенел сталью, вернулся ватный и вялый до да «Ну что?» — спросила миледи. «Полиция приедет?» «Да, сказали, что сию минуту последуют за мной. Главный инспектор Сигров из местной полиции с двумя своими людьми. Это чистая формальность, дело безнадежно». «Как? Индусы успели скрыться?» — спросил я. Бедных индусов несправедливо обидели и посадили в тюрьму незаслуженно. Они ни в чем не повинны, а кем младенец в утробе матери. Моя догадка о том, что один из них прятался в доме, как и все остальные мои догадки, рассеялась, словно дым. «Есть доказательства», — сказал мистер Фрэнклин, словно упиваясь собственной несостоятельностью — что этого просто не могло быть». Ошарашив нас новым поворотом дела, джентльмен по требованию тетки присел на стул и объяснился. Очевидно, решительная сторона его натуры продержалась до прибытия во фризинг -холл. Он четко изложил суть дела мировому судье, и тот немедленно послал за полицией. Первые же справки, наведенные об индусах, Показали, что они и не думали покидать город. Дальнейшие расспросы полицейских прояснили, что все трое и мальчик вернулись во фризинг-холл вчера между 10 и 11 вечера. Учитывая время и расстояние, это означало, что в город они вернулись сразу же после представления на террасе нашего дома. Еще позже в полночь полиция по какой-то надобности сделала обыск в меблированных комнатах где остановились индусы, и застала на месте всех троих и мальчика. Вскоре после полуночи я собственноручно запер двери и окна в доме. Более очевидного доказательства, говорящего в пользу невиновности индусов, невозможно было придумать. Мировой судья сказал, что они пока что вне подозрений. Но так как полиция в ходе расследования, возможно, обнаружит какую-то связь с фокусниками, Он распорядится, чтобы их неделю подержали за решеткой по обвинению в мошенничестве и бродяжничестве. Вдруг пригодятся. Они что-то там нарушили, уже не помню что, и этого как раз хватило, чтобы предъявить им законные обвинения. Любой общественный институт, в том числе правосудие, немного эластичен. Главное знать, как его растягивать. Достойнейший мировой судья был старым другом Меледи, В итоге первое же утреннее заседание суда заключило индусов на неделю в тюрьму. Вот вкратце рассказ мистера Фрэнклина о событиях во фризинг-холле. Улики, связывающие индусов с загадочным исчезновением алмаза, судя по всему, рассыпались прямо у нас в ладонях. Если фокусники не виноваты, кто и каким чудом взял лунный камень из ящика мисс рэтчел 10 минут спустя к нашему бесконечному облегчению прибыл главный инспектор Сигров. Он сообщил, что, проходя по террасе мимо нежащегося на солнышке мистера Фрэнклина, очевидной итальянской стороной кверху, он слышал, как тот предупредил полицейских, будто проводить какое-либо расследование совершенно бесполезно, и это еще до начала следствия. Вид главного инспектора полиции Фризинг-Холла Был призван оказывать на семьи, попавшие, как наша, в щекотливую ситуацию, максимальный успокаивающий эффект. Мистер Сигров был высокоосанист. Он имел военную выправку, четкий командный голос и решительный взгляд. Мундир красиво застегнут на все пуговицы до кожаного воротника. «Я тот, кого вы ждали», — было написано на его челе. Команда двум своим подчиненным инспектор отдавал с суровостью, немедленно убедивший всех присутствующих. С таким шутки плохи. Он немедленно приступил к осмотру дома и усадьбы. Результат осмотра показал, что воры не прибегали к взлому ни внутри, ни снаружи, а следовательно кражу совершил кто-то, находившийся в доме. Вы сами можете себе представить, в какое состояние это официальное заявление привело слуг, как только достигло их ушей. Главный инспектор решил начать осмотр с будуара и уж потом допросить прислугу. Одновременно он поставил одного из своих людей у лестницы, ведущей в спальне слуг, наказав никого не пропускать без особого на то распоряжения. В ответ на эту меру слабый пол окончательно слетел с катушек. Служанки повыскакивали из своих углов. Толпой взлетели наверх к гостиной мисс Рэчелл, На этот раз всеобщий переполох увлек и Розану Спирман. Прорвались к инспектору Сигрову, и хором все, как одна, выглядя виноватыми, потребовали немедленно указать ту, кого он подозревает. Мистер инспектор не спасовал. Он осадил их решительным взглядом и заставил прикусить язык командным голосом. «А теперь, бабоньки, спускаемся вниз, все до одной!» Вам здесь нечего делать. Смотрите, главный инспектор вдруг указал на небольшой смазанный участок декоративной росписи на внешней стороне двери гостиной Мисс Рэтчел прямо под замком. Видите, что вы успели натворить своими юбками? Вон, вон отсюда. Разенна Спирман, стоявшая ближе всего к полицейскому и смазанной краске на двери, подала пример послушания и без разговоров вернулась к своей работе. Остальные потянулись за ней. Осмотр помещения не привел главного инспектора к каким-либо выводам, и он спросил меня, кто первым обнаружил пропажу. Я ответил, что моя дочь. Вызвали пенелопу. С самого начала инспектор взял с пенелопой слишком резкий тон. «Слушайте внимательно, барышни, и говорите только правду». Пенелопа немедленно взвелась на дыбы. «Я не приучена лгать, мистер полицейский, и если мой отец будет здесь стоять и слушать, как меня обвиняют в обмане и воровстве, не пускают в собственную спальню и губит мою репутацию, единственное достояние бедной девушки, значит, он плохой отец и не тот, за кого я его принимала». Вовремя сказанное мной слово вернуло правосудие и Пенелопу на более ровную дорогу. Вопросы и ответы пошли гладкой чередой, но так и не принесли ничего достойного упоминания. Моя дочь сама видела вчера вечером, как мисс Рэчел положила алмаз в ящик шкафчика. Когда она явилась к мисс Рэчел с чашкой чая в восемь утра, обнаружила ящик открытым и пустым. После этого подняла тревогу, на этом показания пенелопы заканчивались. Затем... Мистер-инспектор попросил встречи с мисс Рэчел. Пенелопа передала его просьбу через закрытую дверь. Ответ поступил тем же путем. «Мне нечего сообщить полиции, я никого не принимаю». Опытный офицер был в равной мере удивлен и обижен таким ответом. Я сказал, что юной леди нездорова и предложил встретиться с ней позже. После этого мы опять спустились по лестнице и наткнулись в передней, на мистера Готфри и мистера Фрэнклина. Обоих джентльменов, превратившихся в пленников дома, попросили пролить какой-либо свет на происшествие. Ни один из них ничего не мог рассказать. Слышали ли они ночью какой-нибудь подозрительный шум? Нет ничего, кроме шелеста дождя. А что же я, заснувший позже их обоих, тоже ничего не слышал? Ничего. Отпущенный во свояси, Мистер Френклин все еще придерживаясь пессимистического взгляда на следствие, шепнул мне, «От этого человека не будет никакого проку. Главный инспектор Сигров – осел». Мистер Готфри, освободившись в свою очередь, прошептал, «Никогда не видел более компетентного человека Беттерадж, я ему полностью доверяю». «Сколько людей, столько и мнений», – сказал кто-то из древних, живших задолго до моего времени. Следующий шаг мистера-инспектора привел его обратно в будуар. Мы с дочерью следовали за ним по пятам. Он вознамерился проверить, не сдвинуто ли с привычного места мебель. Первоначального осмотра, очевидно, не хватило. Пока мы совали носы за кресла и столы, дверь спальни внезапно распахнулась. После отказа с кем-либо встречаться, мисс Рэчел к нашему изумлению сама вышла к нам. Она взяла с кресла соломенную шляпку и обратилась к Пенелопе с вопросом. «Мистер Френклин Блэк что-нибудь просил вас передать мне сегодня утром?» «Да, мисс». «Он желал говорить со мной, не так ли?» «Да, мисс». «Где он сейчас?» Услышав голоса внизу на террасе, я выглянул в окно и увидел обоих джентльменов, гуляющих вместе. Отвечая вместо дочери, я сказал, «Мистер Френклин на террасе, мисс». Не говоря больше ни слова, не удостоив инспектора, попытавшегося было заговорить с ней даже взгляда, бледная, как смерти погруженная в свои мысли, мисс Рэчел вышла из комнаты и спустилась к кузеном на террасу. «Считайте это признаком неуважения и дурных манер, но я ни за что в жизни не мог отказаться от того, чтобы выглянуть из окна на мисс Рэчел и джентльменов». Юная леди прямиком подошла к мистеру френклину будто не замечая вовсе мистера Годфри, который немедленно удалился, оставив их наедине. Она сказала мистеру Френклину что-то очень резкое. Вся сцена заняла мало времени, и слова ее, судя по выражению лица мистера Френклина, поразили его до глубины души. Оба еще стояли на террасе, когда там же появилась Миледи. Мисс Рэчел заметила ее, бросила еще несколько слов, и, внезапно, не дожидаясь матери, вернулась в дом. Миледи была удивлена и, заметив, что мистер Френклин тоже удивлен, заговорила с ним. Мистер Годфри тоже подошел и подключился к разговору. Мистер Френклин шел между ними, очевидно, рассказывая им, что произошло. Однако и Миледи, и мистер Годфри вдруг остановились, как громом пораженные. «Больше я ничего не увидел. Дверь в кабинет резко распахнулась». Мисс Рэйчел прошла в свою спальню, взбешенная и злая, с яростью в глазах и румянцем на щеках. Мистер-инспектор опять попытался задать ей вопрос. «Я вас не вызывала», — оборвала она его. «Вы мне не нужны, мой алмаз не вернуть. Ни вы и ни никто другой его не найдут». С этими словами она ушла к себе и закрыла дверь на ключ. Пенелопа, стоявшая к двери ближе всех, услышала, как мисс Рэйчел, оставшись одна, тут же разрыдалась. То гнев, то слезы. Что это означало? Главному инспектору я объяснил, это означало, что мисс Рэчел расстроена пропажей драгоценного камня. Заботясь о семейной чести, я был огорчен несдержанностью юной госпожи, пусть даже в отношении офицера полиции, и постарался, насколько можно ее выградить. В душе я был озадачен неуместным языком и поведением мисс Рэчел настолько, что не находил слов. Из сказанного ей на пороге спальни я сделал единственно возможный вывод. Появление в доме полиции смертельно оскорбило ее, а изумление мистера Фрэнклина на террасе вызвано тем, что она прямо об этом ему заявила. Как человеку, принимавшему самое деятельное участие в вызове полиции. Если моя догадка верна, то по какой причине? Потеряв алмаз, она возражала против присутствия в доме людей, назначение которых состояло в его розыске и возвращении. И откуда, черт возьми, ей знать, что лунный камень никогда не найдут? В сложившейся обстановке нечего было и надеяться, чтобы хоть кто-то в доме мог ответить на эти вопросы. Мистер Фрэнклин, похоже, считал делом чести не делиться тем, что услышал на террасе от мисс Рэчел ни с кем из прислуги, даже с таким старым слугой, как я. Мистер Годфри, как джентльмен и член семьи, возможно, был облечен доверием мистера Фрэнклина, но, как и положено, соблюдал конфиденциальность. Миледи, несомненно, тоже знала тайну разговора и была единственной, кого мисс Рэйчел допускала к себе. Однако открыто признавала, что не понимает, почему дочь так себя ведет. «Ты бесишь меня, когда говоришь об алмазе!» Материнского авторитета хватило лишь на то, чтобы выжить из мисс Рэчел эту фразу. Итак, мы зашли в тупик и с мисс Рэчела с лунным камнем. В первом случае миледи была бессильна нам помочь. Во втором, как вы сами вскоре увидите, мистер Сигров быстро приближался к состоянию, в котором оставалось только развести руками. Обшарив весь будуар и не обнаружив никаких следов на мебели, Наш знаток обратился за советом ко мне, интересуясь, кто из слуг знал, а кто нет, где алмаз был оставлен на ночь. «Я знал, сэр», — сказал я. «Еще знал лакей Самюэль, потому что находился в зале, когда обсуждался вопрос хранения алмаза. Моя дочь, как уже сказала вам, тоже знала. Или она или Сэмюэль могли обмолвиться об этом другим слугам». Или же другие слуги сами могли невольно подслушать разговор через боковые двери залы, которые были открыты и выходили на лестницу черного входа. В сущности, любой в доме мог знать, где ночью лежал алмаз. Мой ответ очертил слишком широкое поле для подозрений, поэтому мистер-инспектор попытался его сократить, задавая наводящие вопросы о характере слуг. Я тотчас подумал о Розане Спирман. Однако подозревать бедняжку в краже было для меня и неуместно, и нежелательно. За все время ее честность не вызвала у меня ни малейших сомнений. Надзирательница исправительного дома рекомендовала ее Миледи как искренне раскаявшуюся и полностью заслуживающую доверие девушку. «Пусть главный инспектор первым найдет повод, чтобы ее заподозрить», Только в этом случае я был бы обязан рассказать ему, как Разана попала на службу к моей хозяйке. «Все наши люди имеют превосходный характер», — сказал я. «Все они заслуживают доверия, которое им оказывает хозяйка дома». После этого мистеру Сигрову ничего не оставалось, как самому начать проверку репутации слуг. Их опросили одного за другим. Один за другим они сообщили, что им нечего сказать, сделав это, по крайней мере, в случае женщин, многословно и с большим недовольством из-за того, что их не впускают в собственные спальни. Всех их отправили обратно по местам на первый этаж, и только Пенелопу вызвали на второй допрос. Гневная вспышка моей дочери в будуаре и та готовность, с которой она решила, что ее подозревают, похоже, произвели на инспектора Сигрова негативное впечатление. Ему также не давало покоя то, что Пенелопа была последней, кто видел Алмаз ночью. После окончания второго допроса дочь вне себя прибежала ко мне. У нее больше не оставалось сомнений, что офицер полиции по сути объявил ее воровкой. Я не мог поверить, что он оказался таким, выражаясь словами мистера Фрэнклина, ослом. Хотя инспектор ничего не говорил вслух, то как он смотрел на мою дочь, оставляло неприятный осадок. Я поднял на смех бедную Пенелопу, выдав ее обиду за несерьезную мелочь, чем она, разумеется, и являлась. Но в душе боюсь сам по глупому негодовал. Инспектор, признаться, испытывал мою выдержку. Дочь, закрыв лицо фартуком, села в углу, совершенно убитая горем. Вы скажете, ну и глупо. Могла бы не спешить, дождаться официального обвинения. Будучи человеком такого же склада, как вы, я, пожалуй, соглашусь. И все-таки мистеру-главному инспектору следовало помнить, неважно, что ему следовало помнить, пошел он к черту. Следующий и последний шаг следствия, как говорится, довел положение до белого коленя. Офицер в моем присутствии опросил миледи. Уведомив ее, что алмаз, скорее всего, взял кто-то из домашних, он испросил разрешение на немедленный обыск комнаты сундуков прислуги. «Моя добрая госпожа, как великодушная высокородная дама, не позволила обращаться с нами, как с жуликами. Я ни за что не соглашусь отплатить подобным образом моим верным слугам, сказала она, за их работу в этом доме». Мистер инспектор поклонился, глянув в моем направлении, словно хотел сказать, «Зачем вы меня вызвали, если не даете мне свободы действий?» Как старший над слугами, я в интересах справедливости счел, что мы не должны злоупотреблять великодушием хозяйки. «Мы благодарим вас, ваша светлость», — сказал я, остановив главного инспектора на выходе, «но просим вашего дозволения поступить, как того заслуживает дело» и отдать ключи мистеру-инспектору. Если пример подаст Габриэль Беттердж, ему последуют остальные слуги, я это гарантирую. Вот мои собственные ключи». Миледи взяла меня за руку и со слезами на глазах поблагодарила. «Господи, как много я дал бы в эту минуту за то, чтобы влепить главному инспектору Сигрову за трещину, от которой бы он полетел на пол!» как я и обещал, Остальные слуги последовали моему примеру с крайним, разумеется, недовольством, но без возражений. Надо было видеть, с каким выражением женщины смотрели на роющихся в их вещах полицейских. Повариха смотрела на мистера-инспектора так, будто была готова живьем зажарить его в духовке, а остальные женщины съесть, когда он изжарится. Обыск закончился. Естественно, ни самого алмаза, ни намека на алмаз нигде не обнаружилось. Поэтому главный инспектор Сигров уединился в моей коморке, дабы взвесить дальнейшие шаги. Он со своими людьми пробыл в доме несколько часов, но ни на дюйм не приблизился к пониманию того, как был похищен алмаз и кого следует подозревать. Пока полицейский в одиночестве раздумывал, Меня позвали к мистеру Френклину в библиотеку. К моему невыразимому удивлению, как только моя рука коснулась дверной ручки, дверь вдруг открылась изнутри, и мне навстречу вышла Разанна Спирман. После того, как в библиотеке утром подмели и навели порядок, ни первой, ни второй горничный в это время дня там нечего было делать. Я остановил Розанну Спирман и на месте призвал ее к ответу, за нарушение домашней дисциплины. «Что тебе понадобилось в библиотеке в такую пору?» – спросил я. Мистер Френклин Блэк обронил наверху кольцо. Я пришла в библиотеку отдать его. Лицо девушки вспыхнуло. Она удалилась, откинув голову назад и с таким важным видом, что я не нашелся, что сказать. События в доме, несомненно, в какой-то степени взбудоражили всю женскую прислугу. Однако никто из них не отклонялся от своего обычного поведения, как это только что сделала Разанна. Когда я вошел, мистер Френклин что-то писал, сидя за столом, и немедленно попросил отвезти его на железнодорожную станцию. По первым же звукам его голоса я определил, что он вновь повернулся к нам своей решительной стороной. Ватный человек исчез, в моих ушах снова звенела сталь. «Едете в Лондон, сэр?» Еду отправить телеграмму в Лондон. Я убедил тёттю, что нам нужен сыщик поумнее главного инспектора Сигрова и заручился ее разрешением телеграфировать моему отцу. Он знаком с начальником Лондонской полиции, и тот может подобрать нужного человека, способного раскрыть загадку украденного алмаза. Кстати о загадках, сказал мистер Френклин, понижая голос. Прежде чем вы пойдете на конюшню, должен вам еще кое-что сообщить. Пока никому не говорите ни слова, но либо у Розанны Спирман что-то не в порядке с головой, либо она знает о лунном камне больше, чем от нее можно ожидать. Трудно сказать, какой эффект от этих слов был сильнее – испуг или огорчение. Будь я помоложе, я бы признался в этом мистеру Френклину, однако с возрастом человек приобретает превосходную привычку «не знаешь, что сказать, придержи язык». Она явилась сюда с кольцом, которое я уронил в спальне, — продолжал он. Я поблагодарил, разумеется, подумал, что она сразу уйдет. Вместо этого она встала передо мной по другую сторону стола и посмотрела на меня крайне странным образом. То ли испуганно, то ли фамильярно, я так и не понял. И вдруг ни с того ни с сего говорит. «Странное дело с этим алмазом, сэр». «Да», — говорю я, — «а сам жду, что будет дальше». Клянусь честью, Беттерадж, мне кажется, она повредилась рассудком. «Они никогда не найдут алмаз, сэр, верно?» — говорит. «Нет, и того, кто его взял, тоже не найдут. Я ручаюсь». При этом кивает и улыбается. «Я не успел ее спросить, что она имела в виду, как мы услышали ваши шаги. Похоже, она испугалась, что вы ее здесь застанете. Как бы то ни было, она вдруг покраснела и убежала. Что бы это значило?» Даже в этот момент я не смог переселить себя и рассказать ему историю девушки. С таким же успехом я мог бы указать на нее пальцем, как на воровку. Но даже если бы я все выложил подчистую, и при условии, что алмаз украла она, причина, по которой она решила открыться именно мистеру Френклину, по-прежнему осталась бы загадкой. Мне притит мысль устраивать бедняжке неприятности только из-за того, что она взбалмошно и странно рассуждает, продолжал мистер Френклин. «Однако, скажа на главному инспектору то, что сказала мне, боюсь, какой бы глупой она ни была», он замолчал на полуслове: «будет лучше всего, сэр, если я при первой же возможности сообщу об этом моей хозяйке. Миледи принимает дружеское участие в Розанне. Скорее всего, служанка просто-напросто повела себя дерзко и неразумно». Когда в доме возникает какой-нибудь беспорядок, сэр, женская прислуга все видит в мрачных тонах. Бедняжкам кажется, что это придает им серьезность. Стоит кому-нибудь заболеть, можете быть уверены, женщины начнут пророчить, что этот человек умрет. Если пропала драгоценность, можете быть уверены, они начнут каркать, что ее никогда не найдут. Такой взгляд на вещи, которые я, признаться, и сам считал реальным, принёс мистеру Френклину несказанное облегчение. Он свернул телеграмму и переменил тему. Прежде чем пойти на конюшню и распорядиться заложить фаэтон, я заглянул в людскую, где шёл ужин. Розанны Спирман за столом не было. Расспросив других, я узнал, что она внезапно сказалась больной и поднялась наверх полежать в своей комнате. Любопытно. Когда я видел её в последний раз, она выглядела здоровой заметил я Пенелопа вышла за мной не говори так при остальных папа ты их только еще больше восстановишь против роззанны бедняжка сохнет по мистеру френклину Бблэкку. Вот вам еще один взгляд на поведение этой девушки. Если допустить возможность что пенелопа права странный язык и поведение Розанны оправдывались полным безразличием к тому что и как говорить, лишь бы вовлечь в разговор мистера Френклина. Если принять подобные истолкования загадки, то оно, пожалуй, объясняло взбалмошное и дерзкое поведение служанки, когда я застал ее на пороге библиотеки. Хотя она вытянула из мистера Френклина всего три слова, цель была достигнута, он заговорил с ней. Я лично проследил за тем, как запрягали пони. Среди адского переплетения окружавших нас загадок и сомнений, какое облегчение просто наблюдать, как хорошо понимают друг друга пряжки и ремни. Если вам приходилось видеть, как пони запрягают в оглобле Фаэтона, вы наблюдали нечто, не вызывающее сомнений. И в нашем доме, скажу вам, это удовольствие становилось редкостью. Подъехав на Фаэтоне к парадному входу, я обнаружил, что на ступенях меня ждал не только мистер Фрэнклин, но и мистер Готфри с главным инспектором Сигровым. Размышления мистера-инспектора после того, как алмаз не обнаружился в комнатах и сундуках прислуги, похоже, привели его к совершенно новому заключению. Все еще придерживаясь первоначальной версии, а именно, что драгоценный камень украл кто-то из челяди, наш знаток теперь решил, что вор, ему хватило ума не называть ими бедные пенелопы, чего бы он о ней ни не думал, действовал в сговоре с индусами». Соответственно, он предложил допросить сидящих в тюрьме фокусников. Услышав новый план, мистер Фрэнклин вызвался подвести инспектора до Фризинг-Холла, откуда телеграмму можно было послать в Лондон с таким же успехом, как со станции. Мистер Годфри, все еще искренне веря в мистера Сигрова и с недаемой желанием лично побывать на допросе, напросился ехать с инспектором. На всякий случай при доме оставался младший полицейский чин. Второй должен был сопровождать главного инспектора в город. Все четыре места в Фаэтоне таким образом были заняты. Прежде чем взять вожжи, мистер Фрэнклин отвел меня на несколько шагов в сторону. «Я подожду с телеграммы в Лондон, пока не услышу о результатах допроса индусов», — сказал он. «Мои подозрения подсказывают, что этот бестолковый местный полицейский...» по-прежнему блуждает в потемках и всего лишь пытается выиграть время. мысли о связи прислуги с индусами, на мой взгляд, верх идиотизма. До моего возвращения, Беттерадж, держите ушки на макушке и попытайтесь разобраться с Розанной Спирман. Я не предлагаю поступать против вашего достоинства или третировать девушку. Я всего лишь прошу вас наблюдать внимательнее, чем обычно». Тете мы представим дело в наиболее легком свете, однако оно серьезнее, чем вы, быть может, полагаете. «Дело тянет на двадцать тысяч фунтов, сэр», — сказал я, вспомнив цену алмаза. «Дело в необходимости успокоить Рэчел», — мрачно поправил меня мистер Фрэнклин. «Я за нее очень тревожусь». Он внезапно оставил меня, словно захотел прервать разговор. И я, кажется, понял, по какой причине. Мистер Френклин побоялся выдать тайну, то, о чем говорила на террасе мисс Рэчел. Фаэтон укатил во фризинг-холл. «Я решил, что настало время наедине перекинуться парой слов с Розанной, для ее же блага». Однако удобной возможности не представилось. Разанна спустилась вниз только к пяти часам, дерганная и возбужденная после истерического припадка, кажется, так это называется. По распоряжению миледи, она приняла дозу нюхательной соли и была отправлена обратно в постель. День безрадостно и уныло дотащился до вечера. Мисс Рэтчел по-прежнему не выходила из комнаты, заявив, что слишком плохо себя чувствует, чтобы спуститься к ужину. Миледи состояние дочери привело в такое уныние, что я не решился доставлять ей новые волнения рассказом о разговоре между Разаном и Спирман и мистером Фрэнклином. Пенелопа упорно считала, что ее теперь отдадут под суд, вынесут приговор за кражу и отправят на каторгу. Остальные женщины взяли Библии и псалтери и сидели над ними с кислыми, как недозрелый виноград лицами. По моим наблюдениям, такое выражение всегда появлялось у людей моего круга в случае вынужденной демонстрации благочестия в неурочное время. Что касалось меня, я даже не мог набраться смелости открыть Робинзона Круза. Вместо этого я вышел во двор и, соскучившись по веселому обществу, поставил кресло у конуры и разговаривал с собаками. За полчаса до ужина из Фризинг-холла приехали назад оба джентльмена. Главный инспектор Сигров должен был вернуться на следующий день. По дороге они заехали к путешественнику, мистеру Мертуэту, жившему в окрестностях города. По просьбе мистера френклина он согласился исполнить роль переводчика на допросе тех двух индусов, что совершенно не владели английским языком. Допрос, долгий и тщательный, ничего не дал. Не обнаружилось даже намека на причину, по которой фокусников можно было заподозрить в подкупе кого-то из слуг. Придя к такому выводу, мистер френклин отправил телеграмму в Лондон. На этом дело застопорилось до следующего дня. Таковы события, случившиеся на утро после дня рождения, ни малейшего проблеска света, однако через день или два тьма немного расступилась. Как и к чему это привело? Вы сейчас узнаете.